а он редко бывал неправ. 12 июня 2006 года. Я влюблен в свой цыганский образ жизни. Не потому, что в каждом городе организаторы концертов угощают меня любым химическим составом. О растительных я даже не говорю. Они угощают, ведь им важно установить дружеские отношения с артистом, Мне лишь приятно, что половина из них искренне любят мои песни. Я люблю гастролировать, потому что я люблю города. Я закоренелый городофил, идеальный городовой. Если график позволяет, я всегда закладываю в райдер один лишний день жизни в городе, где мы играем, Желательно день после концерта. Весь этот день я копаюсь во внутренностях города со страстью анатома-коллекционера. Я выискиваю, принюхиваюсь, я впитываю в себя город со всеми его ист- и вестсайдами, с его ап- и даунтаунами, с его деловым сити. Я стараюсь выслушать как можно больше городских легенд, выведать как можно больше истории о подвигах городских сумасшедших, приоткрыть тайну местного значения. Я даже знакомлюсь с дворниками. В каждом городе найдется такая мелочь, которую в упор не хотят замечать местные жители. Мелочь, которая засядет тебе в голову и расширит границы твоего мира. Она может вырасти в новую песню, или в поступок, или в глупость, или в новый город. Мелочь, которая невозможна в твоем родном городе. Впрочем, последние семь лет у меня ощущение, что я живу во всех пятнадцати миллионных городах России сразу. Так что у меня нет родины, кроме бомбоубежища. 15 июня 2006 года. В Ярославле сделали круглосуточное уличное радио. Деловары, как всегда, заплатили городским властям, и радио начинало вещать в шесть утра на всю улицу. Там никто не мог спать после шести утра. Одинокий старик-ветеран, умирает сердечного приступа прямо на мостовой, привлек внимание прохожих. Последними его словами были «Я за вас кровь на войне проливал». «Вырубите это...» Долбанное радио. В Нижнем Новгороде через каждые 150-200 метров перемигиваются друг с другом коммерческие светофоры. Хочешь проехать быстрее или перебежать дорогу наглому джипу, засунь купюру в узкую глотку аппарата и... Велком! В Перми, в третьей колонии центрального автомобильного моста через Каму, есть ржавая дверь, закрытая на висячий замок. Если открыть ее, можно спуститься в подземный лаз и пройти всю реку Посуху прямо под ее дном. Но до третьей колонны нужно сначала доплыть. Во всех этих городах существует еще одна общая достопримечательность. Горожане, столкнувшиеся с ней, вряд ли когда-нибудь забудут об этом. Их внуки будут слушать рассказы об этой достопримечательности, не реже трех раз в год за праздничным семейным столом. Это достопримечательность я, я и моя группа олигархи, такие же отпетые эксгибиционисты, как и фронтмен. Наш концерт, мое шоу. Мое шоу не обязательно совпадает с нашим концертом. Мое шоу может накрыть людей в любой момент – в любом месте их тихого патриархального местечка. От него не скрыться в бомбоубежище, ведь я с радостью готов выступать в бомбоубежищах. В Петербурге мы снимали жесткое порно в самый разгар солнечного дня между колонн Казанского собора. Всем возмущенным гражданам, Заинтригованным туристом и милиционером директор Вано показывал разрешение властей на съемку видеоклипа популярного артиста. Я читал это разрешение, там так и было написано. Разрешить натурные съемки в историческом центре города. Актрисы были рекрутированы накануне во время концертов ДК Ленсовета, прямо из зала. В Екатеринбурге мы организовали стихийный гей-парад. Сделали себе макияж, напялили женские парики, платья, купили босоножки на шпильках 42-го и 43-го размеров и прошлись в таком виде по улице Ленина. Милиции вместо того, чтобы нас арестовывать, пришлось нас спасать. Толпа рабочих, возвращавшихся с ночной смены на заводе, была готова оторвать нам парики вместе с головами. Правда, когда мы под усиленным конвоем добрались в отделение, нас оказалось не пятеро, а семеро. Во Владивостоке жарким летом 2003 года на центральной городской площади вдруг из ниоткуда возникли пять античных статуй. Это мы. Секта самых сексуальных мужских тел в российском шоу-бизе, скинув из подней и вылив каждый на себя по флакону бронзовой краски, отдали честь прекрасному языческому прошлому цивилизации. Тому прошлому, откуда все мы родом. Тому страстному времени, когда боги олицетворяли силы природы, потому что нет ничего фатальнее сил природы. Как бы ни развивалась наука, какой бы разрушительной поступью не мчался технический прогресс, они не в состоянии предотвратить ни единой вспышки молнии, ни единого удара грома. Я лично изображал громовержца с венком на голове. Арик был Дионисом, Дема — сатиром, Миха — Нептуном, с вилкой в руке, трезубцы мельчают, как и все на свете. Осеня выбрал для себя роль статуи Свободы. Он непоколебимо уверен, что Свобода — античная богиня, и никто не может его в этом разубедить. Мы простояли, не шелохнувшись, с застывшими взглядами минут пятнадцать, пока Арик не раскололся, заржав на всю площадь. Какой-то малыш подошел к нему и пощекотал прутом. «Вот и все!» «Преемственность установлена. Получить духовных наследников — главное, чего мы можем достичь здесь и сейчас. В этом единственный залог бессмертия. Когда мы исчезнем, будет кому продолжить шоу. Мы не исчезнем, даже когда исчезнем. Мы не исчезнем никогда».